Глава вторая. До сбора владельтелей полуострова в Трине, где в начале второй восьмушки, то есть 45 дня в новоместного месяца, должен был начать работу конгресс Герцекстов, оставалось уже меньше двух пятидневок. И все правители, участвующие в этом сборище, давно находились в пути к месту его проведения. Кроме, разумеется, самого Герцога Тринского, гостеприимного хозяина, и герцогине Латаной Гирфельской, которая благодаря порталам могла себе позволить отправиться на встречу со своими коллегами за день-два до ее начала. Гарантии неприкосновенности, распространявшиеся на участников этого Большого Совета, тем не менее, никому из них не запрещали самим заботиться о личной безопасности, и по устоявшейся традиции каждый правитель являлся в трим в сопровождении как минимум алка. Случалось, что приводили с собой больше, но крайне редко. Как ты это себе представляешь, Игорь? Вернувшись в спальню Тани, упала в кресло, вытянула обутые в ботфорты ноги перед собой и посмотрела на лежавшего в кровати мужа. Все владельтели явятся в сопровождении своих воинов, как правило гвардейцев, а наша Лана прибудет с полком своего вассала. Пусть даже этот полк состоит из молодцов в блестящих, немыслимо дорогих латах. — Кирасах, Тань, на латы это не тянет, — поправил жену Игорь и отложил книгу. — И что такого, что не с гвардейцами? Кто-то спрашивать, что ли, станет? — Да ну ерунда, внимания не обратят. Попаданец потянулся, переложил толстый фолиант с истории Данской империи и прочих северных земель Роухана на пол и встал с постели. Занятную книжонку в Гератуанском университете написали. Пусть там наполовину броньё, особенно что касается цивилизаторской миссии Южан, но познавательно. Думаю, надо отдать в типографию сотню экземпляров и сдать. "Куда тебе столько?" удивилась графиня. "Про запас. Я же не только о себе думаю, но и о нашей Цзыренше, приместные училища и школы надо во всём Гирфеле открывать". Образованные люди очень нужны, не сегодня, так завтра в больших количествах понадобятся. Воспользовавшись тем, что инычары, кроме тех, кто нёс дежурство или исполнял отдельные служебные задачи, находились в полевом выходе и утренние занятия с ними проводить не требовалось, Егоров планировал сегодня поваляться в кровати подольше, но разу и станет это могло получиться. Напрасные мечты. В трене может и не поинтересуются, почему Лана не со своими гвардейцами. Таня не позволила увести разговор в сторону. Но разве мнение вассалов и подданных герцогини Гирфельской совсем ничего не значит? Считаю, что гвардия тоже должна отправиться с Латаной. Так ведь, Геш? спросила она у зашедшего за ней в спальню раба, которому сейчас позволил истенуть с её ног сыпаги. Компаньонки или каких-то иных приживалок у графини Приарской не имелось, и их роль при ней, помимо выполнения обязанностей няньки и экзекутора для вызвавших неудовольствие графини с лукой служанок, играл старик Гештик, знавший Таню из самых, как говорит, спелёнок и часто выслушивавший рассуждения хозяйки вслух или массу её риторических вопросов. Вот и сейчас никакого ответа графине от своего няня не ожидала. Не хочу заводить спор на пустом месте, Таня. Тем более с утра. Игорь надел штаны и прошёл к застеклённому, но распахнутому настежь стрельчатому окну, чтобы посмотреть погоду на улице. Пусть Лана сама решает. Кстати, она нас ждёт сегодня у себя или сама к нам явится? Игорь засмеялся Графине. День ещё только начинается. Поверно случится, как обычно и то, и другое. Геш, зави служанок. Мне надо привести себя в порядок и переодеться к завтраку у Герцигини. Коль ты, принц Дин, сейчас находились с инчарами в учебном походе к берегу моря, поэтому Гильма явилась одна. Она дожидалась Исигре и Танию в гостиной и была чем-то расстроена. Ты чего такая кислая? спросил попаданец первым выйдя из спальни. Графиня, когда дело происходило не в путешествии, как и любая женщина, могла одеваться и прихорашиваться очень долго, несмотря на помощь сразу трех рабынь. Двойку вчера получила, что ли? Девушка, нареченная сестрицей землянина, ставшая из бесправной малолетней рабыни красавицы и викантессы приарской, поднялась и исполнила книг сын, как положено воспитывающейся в институте адепта к барышне. Айса отказывается отправлять меня на практику, пожаловалась она и прижалась к Игорю, когда тот её обнял, повторяя твои слова, что мне не почину. А ведь я тоже хочу по руководить работой форта и сбором сведений о происходящем в его округе. Я Элли вчера из Моснера вернулась, только интересного за две пятидневки узнала, только нам ничего не рассказывает. Откуда же ты тогда знаешь, что на кучу новостей Эллени Кавел принесла? Попаданец справил рукой по волосам Гильмы, отстранился и посмотрел честрице в лицо. Хвасталась вам, что ли? Нет, слабо улыбнулась виконтесса. Молчит, но так загадочно, что и без слов всё ясно. Игорь, можно мне в Широтский форт резидентом, хотя бы на пятидневку? Я ведь там в городе многих знаю. И пусть они полюбуются, какой важной дамой ты стала. Пошутил попаданец и заметил, что попал, как говорится, в самую точку, смутив тем самым девушку, которая действительно мечтала показаться бывшим подружкам и знакомым во всем блеске своего нынешнего статуса аристократки и адептки могущественного клана. Но не красней. Тщеславие, хоть и мать всех грехов, но вполне естественно. Ладно, я поговорю с Айсой. Нет ничего плохого в том, что ты пройдёшь все должностные ступеньки в клане. Оставь богатой владелиницей и всегда успеешь найду тебе достойный манор. Отпустив свою сестрицу в институт, где её ждал завтрак в столовой воспитанец. Игорь дождался супругу и отправился с ней во дворец правительницы. По дороге на коротке переговорил со своим казначеем, встретившимся на лестничной площадке второго этажа. Порадовался, что хотя расходы графства увеличивались почти в геометрической прогрессии, доходы росли более опережающими темпами. Открытие порталов в Широде значительно помогло расширению рынка сбыта и сохранению на прежнем высоком уровне ценностей: стекло, книги, новые виды мебели и комфортные дорожные повозки. Напрашивалось решение о возможно скорейшем запуске в эксплуатацию этих портальных площадок который Егоров создал во время своего путешествия в Ливур и в Герцекства, но Землянин отложил данный вопрос до завершения своих иланинных дел в Трини. Принцесса Ливорского дома, хоть и любила, в отличие от своей подруги Тании, поспать подольше, позволяла себе это только в пятый, последний день местной недели. Сегодня же был третий И свою повелительницу читографов приарских застала уже за работой в кабинете. Вот так вот, с утра пораньше, даже ещё не позавтракав, трудился государеня Гирфеля. Латана сидела, откинувшись в кресле и положив руки на стол. Перед ней на полусогнутых ногах облевался потом по круглому доброму лицу богато одетый толстячок. Ты ведь у меня совсем не благородных кровей, придурок. Голос Герцегени, обращавшийся к состояличному градоначальнику, которого, похоже, выдернули прямо из постели, был равнодушным, несмотря на грозное содержание её слов. Поэтому и с кновением твоей тупой башки дело не обойдётся. Хочешь испытать то же, что и твой заместитель? Так ведь я устрою, могу прямо сейчас позвать начальника стражи. Градоначальник всхлипнул и бухнулся на колени. "Госпожа!" горестно возопил он. "Всё, иди пока". Скомандовала Латана и поднялась навстречу друзьям. Игорь мог бы подумать, что его появление с женой спасло Герфельского мэра от ужасной участи, но нет, поподанница знала, что правительница уже сунела оценить деловые и личные качества градоначальника и считала одним из лучших своих чиновников это впрочем не мешало герцегине для пользы дела нагонять на него периодический страх тем более когда для такого действия имелся действительно серьёзный повод 3 дня назад в Бедняцких районах столицы вспыхнули беспорядки, вызванные нежеланием голодранцев участвовать в переписи населения, затеянной правительницей из подачи своего советника графа Приарского, уже таковые у себя во владениях проведшего. Люди опасались и не безусновательно, что эта затея приведёт к невозможности уклонения от постепенно вводимой в герцогстве подушной подати. Новый налог легко администрировался, И в конечном итоге должен был увеличить доходы казны герцогства и муниципалитетов, даже при том, что одновременно отменялось большое количество всевозможных косвенных поборов. Беспорядки удалось подавить достаточно быстро, управились в 2 дня, но для этого пришлось привлекать два полка регулярной армии, так как городская стража оказалась не на высоте. Комиссар стражи Дильян вместе со своим начальником Зубько отправительнице получил ещё на Кануне, а сегодня дошла очередь и до главного столичного чиновника. Приветствуем нашу государеню, склонился в учтивом поклоне бывший спецназовец, уже освоивший средневековый этикет нового для себя мира. Прибыли по твоему указанию, Вообще-то, для посещения дворца графу и графине Приарским никаких особых указаний правительницы не требовалось, она им и так всегда была рада. Долгое время, окруженная одними лишь лукавыми и меркантильными льстецами, Латана искренне была благодарна порядку и хаосу, пославшим ей настоящих друзей и помощников в лице Игоря и Тании, первый из которых, к тому же, если не спас ей жизнь, то сохранил свободу и власть». Ты ещё здесь? Ты интересовалась герцогиней Гирфельской у градоначальника, а когда тот буквально испарился из кабинета, Латана поочерёдно обняла графиню и графа. Мне уже доложили, что завтрак на три персоны готов. Пойдём? Наша правительница это подходящая компания, кивнул попаданец, заставив подруг рассмеяться. Истории про вине пуха, для которого подходящая являлась та компания, где его могли чем-нибудь угостить, Поподанцу рассказывал не раз, и обоим аристократкам шутка была понятна. За столом Игорь продолжил обсуждение двух животрепещущих вопросов, и это вовсе не были традиционные кто виноват и что делать. Поподанцу для развития его прогрессорских дел требовались годы мирной жизни. И он наивно предполагал, что если на Конгрессе интригами, подкупами, угрозами и родственными связями латаны удастся склонить большинство владельтелей хотя бы к длительному перемирию между сторонниками имперской партии и теми, кто поддерживает притязания Веского и Торнейского королевства на гегемонизм в этой части материка Роухан, то удастся получить желаемое. Однако, как игорь весьма убедительно объяснил латаный граф Моен Мостнорский, заключение мира между двумя враждующими группировками вовсе не означало прекращение войны. Наоборот, во времена таких перемирий начинались активные разборки между соседями. Подобная ситуация по поданцу была хорошо знакома из истории средневекового еродного мира. Крестовые походы во многом были обусловлены желанием церкви тогдашнего глобального начальства направить разрушительную энергию феодальных междоусобиц вовне, и данная идея оказалась весьма успешной. Мы до сих пор точно не знаем, Игорь, кто стоял за покушением на неё. Латана посмотрела на Танию. Но это и не важно, был ли это сам старик Сироп Биранский или кто-то из его семейства. Уже понятно, что не только на юге наши эстёрские соседи, а и северные границы весьма беспокойны. От биранцев можно ждать любой пакости. Я опасаюсь пакости и со стороны Ригского герцогства, хоть его правители считаются самым спокойным из всех владельтелей Пло острова. Что для его 17 лет весьма необычно, заметила Таня. По слухам, Герцик Юн весьма осторожный и послушный в воле совета юноша. "Чем тебе не жених", пошутил о графине. Правитель восточного соседа Гирфиля надел герцикскую корону в 13 лет, но в связи с его малолетством все рычаги власти в Ригеси взяли себе оба дядя Юма и тётка. Да так и не отдали до сих пор. Хотя по достижении 16-летия Герцик считался полноправным владельцем. Так, хочется в тебя чем-нибудь запустить, Тань, фыркнула Латана. Юноша послушен, это да, только в консорте он не пойдёт, к тому же его не отпустят. Привыкли уже векомты за успиной править и вместо него вообще решать. Хуже нет ничего, чем когда те, кто принимают реальные решения, не несут за них никакой ответственности. Поэтому и настораживают меня наши восточные границы, как бы оттуда ни приятности ко мне не пришли. Игорь, может, всё-таки не станем препятствовать очередной военной кампании? Пусть все делом займутся, они строят казнь каждый против соседей. Не один раз землянину и самому приходила в голову эта мысль, но всё же он её отмёл. Если посмотришь на карту Лана, то увидишь, как велики шансы на то, что твои земли превратятся в одно большое поле брани. Ано тебе надо? «Лучше уж отражать агрессию подлых соседей, чем смотреть со стен, как мимо шляются туда-сюда полки противников или союзников». Игорь уже лично убедился, насколько в Орване бывают алчными до трофеев дружеские войска, никаких врагов не нужно. «Вы топчут тут все в Гирфиле, а нам после них убирай. Так что нет, давай напрягаться в направлении миру-мир. Насколько твоя кузина-подруга Камалия Нейтерская нам сможет помочь?» удачно, что она тоже будет в трении с мужем. Она и твоя подруга, не забыл? улыбнулась герцогиня Гирфельская, бросив взгляд на Танию, не ревнует ли, и добавила уже серьёзно: в отличие от меня, Кама близко знакома со всеми владельцами полуострова, и с большинством из них, даже принадлежащих к враждующим группировкам, у неё хорошие отношения. Она нам поможет, если захочет, и это не будет противоречить интересам её мужа. Скажи кто-нибудь Игоре в его прошлой жизни, что ему предстоит однажды погрузиться в политические интриги, в вопросы войны и мира, он бы только посмеялся. Политика это то, чего он чурался как чёрт ладано, однако судьба всё же подставила его. И неожиданно для себя Егор вдруг понял, что такая насыщенная жизнь ему нравится. Пусть в новом мире нет информационных потоков, отсутствие которых первое время буквально высушивало ему мозг, зато здесь на плечи бывшего спецназовца свалилась огромная ответственность из-за своих обречённых друзей, из-за любимую женщину, а теперь ещё и за своего будущего ребёнка. В общем, скучать по потанцу в ближайшие годы или даже десятилетие не придётся. Будем надеяться, что Герцога Йентерского нам тоже удастся затащить на нашу сторону. Егоров, как ни странно, наелся раньше своих подруг и уже просто сидел, отказавшись даже от травяного чая, который, зная его привычки, служанка подала ему вместо разбавленного вина. Остался ещё не менее важный вопрос с портальным кланом. Ты готова на такую жертву, как его нейтральность? Конечно, готова. Раз ты говоришь, что в случае какой-либо реальной угрозы мы забудем про правила, которые сами же и установили. По твоим словам, мы их в любой момент перепишем, так? Примерно, кивнул попаданец. Но только действительно в самом-самом крайнем случае. Игорю в ситуации с порталами пришлось выбирать или делать их равнодоступными и безопасными для всех в плане отказа от использования пространственной магии древних при любых военных действиях либо откровенно заявить о привилегированном доступе к порталам правительницы Гирфеля и её подданных. В каждом из этих вариантов имелись свои плюсы и минусы. Понимание того, что гирфельская армия может в любой момент оказаться в самом неожиданном месте, никто ведь не знает, где ещё могут обнаружиться места силы древних. Заставить любого потенциального врага крепко задуматься, стоит ли предпринимать какие-либо агрессивные действия против принцессы Латаны. Но с другой стороны, осознание опасности, которую несут порталы, может создать клану и его венценосной покровительнице огромное количество врагов. Нет, получи попаданец какое-нибудь имбовое боевое заклинание, позволяющее уничтожать противника в любом количестве, тогда на всех врагов можно было бы, как говорится, наплевать с высокой колокольни. Только вот не имелось у землянина ничего из супероружия. А это означает, что при желании даже относительно небольшая группа сговорившихся между собой правителей может разгромить и Гирфель вместе с нашедшим на его территории приют портальным кланам. Чтобы избежать возможного конфликта, созданной попаданцем и возглавляемой его женой организацией сильными миры всего, Егоровy надумал объявить во время сбора конгресса герцогств о полном нейтралитете портального клана, равной доступности и стоимости его услуг для всех и абсолютной демилитаризации. Латана должна была не только сообщить про это владельцам полуострова, но и предложить им одобрить устав портального клана, приобщить, так сказать, герцогов к магии древних, пусть почувствуют свою значимость, и говорю не жалко. Введение в работу всех созданных площадок пространственного перемещения и открытие новых землянин отложил на время после окончания работы конгресса. Кадры для обеспечения функционирования уже имеющейся пространственной сети Попаданец подготовил, а институт адептов выпустит нужное количество магинь и для дальнейшего увеличения количества порталов. Если владельтели ещё поверят в наш нейтралитет, немного скептически сказала Таня, глава клана. Сильные доверчивостью правители не обременены. Это точно, согласилась подруга Латаны. Только и заявите обратно, они не смогут. Но первое время станут очень внимательно следить за выполнением обещанного. Пусть следят, хмыкнул Игорь. Мы не жрецы, мы обманывать не станем. Плати деньги и перемещайся установленным порядком. Вооружённые отряды численностью более полу сотни пропускаться не будут, даже если это охрана обоза или каравана, а попробуют силой заставить одекток попаданец задумался. Они их отправят в пропасть. Куда? хором удивились Герцигения и Графиня. В пропасть, повторил землянин, идея только что пришла ему в голову. Помните ущелье у змеиной горы в 15 километрах отсюда? Вот там на его дне я и сделаю площадку-ловушку для тех, кто решит поиграть с кланом. Ты как клана? Подину не сильно соскучилась? Переменил он тему, заодно намекая, что пора бы заканчивать с набиванием утробы. Его ждут и другие дела. А в этот момент куранты башни страха пробили девять часов. — Соскучилась, — ответил Аллатана, поднимаясь из-за стола. — Ты обещал, что иначары уже послезавтра вечером вернутся. — Кто обещал? — Я? — Да, так и будет. Настоящий мужчина и доблестный будущий правитель у тебя растет, — похвалил Егоров наследника. И не с целью полистить подруги. Как любая мать, гордившийся своим сыном, а вполне искренне. Ни в чём старается с парням не уступать, не капризничает и не жалуется на тяготы и лишения военной службы. Таня посмотрел он на жену. Ты во дворце остаёшься, а ты куда собрался? Опять в свои технаград? уточнила супруга. Не, а мне есть кое-какие торговые и прочие дела в столице. С вашего разрешения я откланяюсь до вечера.